К вечеру Визигаст и его спутники достигли лагеря. Хелхаль разместил их в разных домах, отделив свиту от господ. Король Ругов, Ильдиху и ее служанка находились в одном доме, Дакхар — один в другом. При въезде в лагерь навстречу им попался статный воин, окликнувший их на языке швабов. — Гервальд, ты! — вскричал изумленный Визигаст. — Что привело сюда тебя, рассудительная осторожность? — спросил все еще сердившийся на него Дакхар. Неразумная осторожность. Мы называем это верностью, — отвечал граф, соскакивая со взмыленного коня. — Мне не сидел из дома, в то время как вы несете свои головы в волка. — Еще раз предостерегаю вас. Откажитесь от ваших замыслов. Я поклялся золотыми волосами, и льдихов, — скричал Дакхар, и на другом условии она не будет моею. Так вы погибли. Я же буду стараться до последней возможности спасти вас. Если же не смогу, то разделю вашу участь. Он часто поручал мне сторожить пленников. Быть может, и на этот раз будет так же. Ни в чем не подозреваемый, но решительный друг может сделать многое для вас». «Ты рискуешь жизнью, — сказал Визигаст. — Король Ругов. Знаком тебе этот меч? Он был моим. Ты геройски владел им. Я дал тебе меч, а король Ордарих — копье, когда ты впервые опоясался оружием. Это было двадцать лет тому назад. Я никогда не забуду этого». Я тебя спасу или погибну сам. Пока прощай, гунские всадники уже наблюдают за нами. Эй, вы, гунны, крикнул он. Ведите меня к вашему господину. Не знаете ли, где здесь поблизости стоят Гепиды, и их войско выступило? И он скрылся в толпе гунских всадников. Глава третья. На следующее утро Хелхаль доложил своему повелителю, что все его приказания исполнены в точности. Но где же Лак? Мрачно спросила Тила. Почему он не является ко мне? Или он все еще торчит возле невесты другого? Нет, господин, сын твой даже не въезжал в лагерь. У самых ворот встретил он Дженгизица, передавшего ему твое повеление вместе с ним привести сюда заложников Болибута, покоренного Склабенского князя, и он немедленно отправился с братом, хотя с видимой неохотой. «Да, да», — ворчала Тила, — «ему опять захотелось заступиться за этих трех. Теперь ступай. Третий час уже близок». «Ступай, я следую за тобою. Один. Господин, ты ничего не сказал мне о том. Хочешь ты также завтракать у меня? Нет. Молчи и уходи. Ты сам зайдешь за твоими гостями и проведешь их к себе по главной улице лагеря. Живо меня берет нетерпение». Когда Хелхаль вел гостей в свой дом, На углу одной из улиц под навесом стоял, прижавшись к стене, человек в темном плаще, капюшон которого окутывал всю его голову до самых глаз. При виде Ильдихо закутанная фигура вся затрепетала. Дверь дома Хелхаля затворилась за гостями. Капюшон упал с желтого лица Атиллы, теперь пылавшего яркой краской. Глаза его сверкали, как у голодного волка. «Никогда я не встречал такой красоты», — произнес он, наконец. «Никогда! Ни разу в жизни не загоралась во мне подобная страсть. Вот она! Вот...» Та, которая одарит меня настоящим наследником, повелителем мира. Глава четвертая